Глава двенадцатая В речном поселке. Варя Варя, куй станечкой на спине и Леська шли не больше получаса, когда из-за поворота чинно выехала торжественно белая Пферда. Сергей ругался и дергал за поводья, но Пферда вышагивала с невозмутимым достоинством. Завидев их, он спрыгнул с козел и побежал навстречу. Первый его облобызала Леська. — А ты тут откуда, а? Это ж Тамаркина, лесниковой дочки собака. Ты моя хорошая, ты моя девочка, — трепал он Леську. — Живые! что вас как много-то стало? О некоторых прямо не узнать, — сказал он, внимательно разглядывая кульгорожа. горожа. — Ты в салоне красоты успел побывать? Жених женихом, обалдеть! — Сергей не до шуток, — Варя обняла его. У нас тут ребенок в полуобморочном состоянии. Она показала за спину куйгорожа. Откуда привели-то всех? Давайте ее в телегу. Тут вода, сухарей еще немного осталось. Залезайте. Ферда, ну-ка стой, тварюга ты, непарнокопытная. То еле тащится, то остановиться не может, вырвался Сергей, хватая поравнявшуюся с ними лошадь под усцы. Куйгорож похлопал Пферду по шее. «Устала. Гоняем ее туда-сюда. Позаботься, пожалуйста, об Ферде», — попросила Варя, снимая с него сонную Танечку. «А я малышку во что-нибудь переодену и покормлю». «Ты гляди, прямо семейная идиллия у них», — развел руками Сергей. Варя пристально на него посмотрела. «Прости, Варь», — он примирительно поднял руки. «И спасибо. На здоровье». «Надеюсь, что я об этом не пожалею». «Если ты про самогон, то я случайно хлебнул. Я ж не алкаш, Варь. Принеси мне, кстати, остатки самогона, ладонь обработать». Варя усадила девочку в телегу, помогла снять грязную одежду и надела на нее одну из сухих рубашек, которые подарили в Нешимкине. Танечку затрясло, видимо, от утренней мороси и нервного перенапряжения». «Ее бы в горячую ванну», — задумалась Варя, укутывая малышку в спальный мешок. «На реке, говорят, хорошие баньки стоят», — услужливо подсказал Сергей. «Долго туда еще?» «Если Пферда поторопится, то часа два. Мы вчера совсем немного не доехали. То есть не мы, а я и эта ведьма», — Сергей густо покраснел. «Дайте мне час, чтобы напоить и накормить Пферду». «И поедем», — отозвался Куйгорож. Танечка отогрелась, наелась сухарей и почти сразу заснула под мирный стук копыт. Леська растянулась рядом. Куйгорож что-то тихо напевал, сидя на козлах. Варя свернулась буквой «С» возле Танечки, прильнувшей к ней во сне, а Сергей прислонился к одной из сумок и свесил ноги с телеги. У Вари слипались глаза но Сергей так часто оборачивался и сверлил ее взглядом, что она не выдержала и ругнулась. «Хватит на меня пялиться. Не в музее». «Варь, мне так стыдно. Ты точно прощаешь меня за все это... Ну, за...» «Свинство?» — прыснула Варя. «Ой, прости, это нервное...» — еле выдавила она в приступе хохота. Сергей закрыл ладонями лицо и тоже затрясся. «А как? Как ты, кстати, понял, что я не я?» «Ты ко мне грязно приставала». «Прямо-таки грязно? А ты что, не захотел?» От смеха у Вари потекли слезы. «Очень уж ты была жаркая. Это раз...» Костерок подействовал. «Ага». Панор снять отказалась. Это два. «Хотя... Хотя это, наверное, не раз и два, а два и три...» Лицо Сергея вдруг приняло серьезное выражение. «А что же тогда раз?» Варя тоже перестала смеяться. «Ты, то есть Варда, слишком легко распрощалась с Куйгорожем. Настоящая Варя бы так не поступила, не променяла бы его на меня». Улыбка сошла с вареных губ. «Я бы ни одного из вас не променяла на другого. Я... Давай не будем об этом. Все живы?» Все в своем родном теле. Это главное. Ты потратила на все это почти сутки. Зато Танечку спасли. Чего она только не натерпелась. Не помню, чтобы видел ее в Шимкине. Я там всех знаю. Она не оттуда. Я ехала с ней и ее бабушкой в одном купе в Саранск, представляешь? Они из больших вересников, но упоминали, что в Шимкине у них родня. Теперь понятно, как здесь оказалась Леська. Кто-то из шимкинских, наверное, сразу вспомнил, что собака Тамара и Пашки людей умеет искать. Да, спасибо, Леське, выручила вас из беды. Я тоже, кажется, принял участие, — отозвался спереди Куйгорош. Чё, уши греешь, герой? — крикнул Сергей. Не орите, разбудите ребенка, возмутилась Варя. И вообще, заткнитесь оба и дайте поспать. Фу, как грубо, — буркнул Сергей скажи змей горыныч грубо ведь че молчишь то ой куй горош, прости ты можешь говорить если хочешь спохватилась варя серега хмыкнул какие нежности Варю разбудили зазвеневший вдали оклик и последовавший за ним толчок повозка резко встала куй горош что там варя вскочила тут же приходя в себя «Речники нас завидели, дали знак остановиться. Похоже, хотят сами посмотреть, кто мы, прежде чем пускать». «Речники? Местные. Мы же к реке приехали». Варя вылезла из телеги. От поселка, окруженного чистоколом, к ним бежали двое. Мужчина со сверкающим на солнце топориком и женщина с луком. Не дойдя метров пятьдесят, лучница замерла навела на них стрелу и плавно натянула тетиву. Мужчина продолжил двигаться в их сторону. «Ничего себе! Встреча под прикрытием снайпера!» пробубнил Серега, наставив козырьком руку от солнца. «Не рыпайся! Выстрелю, не промахнусь! Я мастер спорта по биатлону!» — крикнула женщина. «России или международной?» — заорал в ответ Серега. Та чуть ослабила тетиву. Затем снова натянула. Подбежавший мужчина остановился у края дороги. Леська, которая давно выпрыгнула из телеги, вышла вперед и ощерилась. «Фу! Свои!» — крикнул Сергей. «Кто такие?» Мужчина пристально посмотрел на куй горожа, потом перевел глаза на Сергея. «Лошади повозку повозку узнаю. Вас первый раз вижу. Дядь Митяя куда дели?» — Да дома он. Одолжил нам телегу. — Меня-то узнаешь. Мы с тобой разок виделись, Сабай. — Серега? — Не признал. Извиняй. Сабай дал знак спутнице, и та опустила лук. — С лица, что ли, схуднул? Сергей потрогал нос и щеки. — Да жрать у вас тут нечего. — А эти кто? Сабай мотнул головой в сторону вари и Куйгорожа который так и остался сидеть на козлах. Их и спрашивай. «Шум, брат, я Варя. Три дня как провалилась сюда. Ищу дорогу обратно», — представилась Варя. «А это мой друг», — она показала на куй -гароже. «Друг или парень?» — прищелкнула языком лучница. «Куй-горож», — мягко спрыгнул с повозки. «Воу-воу!» «Так вот вы какие куй-горожи! Таких я тут еще не видала. А что ты умеешь своим хвостом делать?» Она подошла ближе. «Брать то, чего нельзя достать рукой. Ты мне уже нравишься. А еще душить, ломать, крошить кости». «Нифига себе!» — восхитилась биатлонистка. «Алена!» — одернул ее мужчина. «Отойди от него! Это не человек!» «Ну, круто же! Ой, можно я хвост потрогаю?» Она протянула ладонь. «Отчего же нет?» Хвост Куйгорожа темной молнией метнулся к колене, выбил лук и обвился вокруг предплечья. Савозмей дернул ее к себе, она ахнула и искривила лицо от боли. «Куйгорож, сейчас же перестань!» — крикнула Варя. Хвост Савозмея мгновенно ослаб, но его глаза продолжали гореть чужим холодным огнем. «Я же сказал тебе не лезть!» — процедил Сабай. «Отдай девушке ее оружие, куй горош!» «Пожалуйста!» — попросила Варя. Савозмей подцепил лук и издевательски повесил его на кончике хвоста на уровне Алениных глаз. «Вот это я понимаю!» — протянула Алена, принимая лук и чуть ли не с гордостью демонстрируя красные пятна на руке. «Сильный и послушный!» «Я тоже такого хочу!» «Дура!» — буркнул себе под нос Сергей. «Да что же это такое?» — возмутилась Варя. Один руки выворачивает, другой обзывается. «Алена, вы их простите, пожалуйста. Мы все немного перенервничали». «Да ладно, все окей. А ты, значит, недавно тут и уже хочешь свалить?» «Мне очень нужно, да». «И вот этой девочке тоже надо домой!» Она показала на Танечку, которая проснулась и привстала в телеге. Куйгорош тут же взял малышку на руки, а та принялась теребить редкие перышки в его волосах. «Ну, я сейчас переведу сваренного вежливого на нормальный язык», — встрял Сергей. «Если она через три с половиной дня не найдет выход отсюда, ей хана. Она с Верявой поссорилась». «Уф! выдохнул Собай. «Если так, то худо дело. Отсюда мало кто уходит. А за три дня он покачал головой. Чтобы выбраться, ей надо отыскать одного человека в подземке. Ну, ты понимаешь...» Собай вздрогнул. «В-то ночи?» «Типа да. Это к нашей содатья тогда. Если кто и может живого туда переправить, то только она...» «Все с вами ясно. Поехали», — резюмировала Алёна. Куйгорош залез на козлы вместе с Танечкой, усадил ее к себе на колени. Все остальные забрались в телегу. Когда Алена перестала откалывать шутки по поводу кучера со встроенным хлыстом, Варя поинтересовалась. «А вы давно тут?» «Хорош, выкать-то!» «Полгода». «Значит, ты пропала шестьдесят месяцев назад», — Варя задумалась. Это же пять лет прошло обычных. Прикинь, мне бы уже сороковник был. А так все еще тридцать пять. Минутку. Варя всмотрелась в лицо Алены. А твоя фамилия, случайно, не Набойкина? Ты ведьма, что ли? Нет, журналистка. Я расследование веду. Вела. Искала пропавших людей. У меня была твоя фотография. Не сразу тебя узнала из-за волос. Тут плохо с шампунями, хмыкнула Алена и потерла светлый ежик. И как? Нашла пропавших-то? Получается, что да. Сергея, тебя, Танечку. Только сама пропала. Жаль, что тебе нельзя остаться. Тут такие мужики! Закачаешься! Ты-то своего где так быстро откопала? В дупле, засмеялась Варя и в полголоса добавила «Только он не мой мужик, но мы не вместе». «Да ладно! Он так на тебя смотрит! Он так смотрит, потому что я как бы его хозяйка». «О, -о, -о а по тебе так сразу и не скажешь, что ты такая хм, харизматичная!» Алена многозначительно подмигнула. Варя почувствовала, что сейчас покраснеет до самых кончиков ушей. Он мой помощник. Ну, как демон в услужении, понимаешь? Только я его не специально вызвала. Он сам появился. Значит, все-таки ведьма. Уважаю. Варя попыталась было возразить, но они резко остановились. Впереди выселись ворота, от которых в обе стороны тянулся чистокол, казавшийся бесконечным. Кто-то открыл ворота изнутри, И Пферда снова послушно зашагала. «Дмитрий Михайлович говорил, тут деревенька на несколько дворов, а у вас, оказывается, целая крепость», — восхитилась Варя. Речная деревня была куда больше и густонаселеннее, чем шимкина За воротами мгновенно собралась пестрая толпа, которая разошлась, пропуская Пферду, и вновь сомкнулась позади. Трое мальчишек побежали за телегой, с любопытством разглядывая чужаков. Пахло рекой, водорослями, рыбой, копченым дымком. Здесь и там сушились сети и мережи, серебрились на солнце ниточки с нанизанной мелкой рыбешкой. «Круто, да? Тут...» — Алена показала поверх домов. «Река с высоким берегом. Фиг кто подберется. Внешнюю границу сами охраняем». Меня вот в лучнице сразу взяли. Ты профессионально занималась биатлоном? Я читала, что ты блогер. Ну, я маленько присочинила. У меня всего лишь первый юношеский разряд. Потом бросила. Но глаза-то помнят. К луку приноровилась, и все дела. В яблоко с пятидесяти метров попадаю. С тобой лучше не ссориться. С тобой тоже. Алена кивнула в сторону куй-горожа. Да не ведьма я. Чего ты комплексуешь? Какая разница? Пусть даже и ведьма. Тут все такие офигенные, я не могу. Если бы отсюда можно было постить сторис, я бы сто миллионов подписчиков за сутки набрала. Мне тоже нравятся антропоморфы. Как ты, наверное, успела понять, — подмигнула она. Антропоморфы — это как? Люди, которые полузвери. Или там полуптицы. «Ну, как твой этот, куй горош? Я никого больше не встречала, только оборотней. Да ну, они дикие какие-то. А вот антропоморфы — другой разговор. Тут медведи знаешь какие? Видела уже?» Варя отрицательно покачала головой. «Ох, у нас тут один полумедведь иногда на рынок приходит. Залюбуешься. Привозят нам, не поверишь что». «Что?» «Ну, мед, конечно!» Алена хлопнула себя по коленкам и рассмеялась, радуясь собственной шутке. «Приехали! Возниться, тормози!» — крикнул Сабай. Куйгорож остановил Пферду у главного крыльца низенького дома. «Дорогие подписчики, справа вы можете наблюдать здание мэрии. Здесь обитает наша администрация», — прокомментировала Алена. «Тюштян?» «О, уже по-местному выражаешься. Молодец!» «Ну, сейчас вас определят. Пойдем». Алена спрыгнула с телеги. «Слушай, давай я один пока», — остановил Варю Сергей, скосив глаза на куй горожа. «Ну, или скажи ему, чтоб хвост спрятал в штаны». «Иди один», — кивнула Варя. «Что, дискриминация по хвостовому признаку?» В голосе Алены, помимо иронии, слышалось сочувствие. Недолюбливают его. Многие боятся, потупила глаза Варя. Ничего, нормально все будет. Алена легко взбежала по ступеням крыльца, догоняя Сергея и Собая. Ален. крикнула Варя, спроси про баню, пожалуйста, и штаны бы и горожу какие-нибудь другие, а то эти ему совсем малы стали. Из мэрии Сергей вышел так стремительно а Сабай и Алена с настолько вытянутыми лицами, что Варя тут же поняла — новости неприятные. «Поехали. Нас поселят, но не здесь». «Что сказали-то?» «Да успел кто-то уже донести про Горыныча твоего». М да. «Знахарку пришлют, как только освободится». У Куйгорожа заходили желваки. Он так и не слез, скозил, как будто знал, что придется уезжать. «А Баня?» Кто про что, Авария все про баню, — хмыкнул Сергей. — Ты их с ребенком видел вообще? Земля из ушей, — возмутилась Алена. — Организуем помывку. На реке стоит как раз банька. Ей давно никто не пользовался, но сказали, что рабочая. Хвостатый вон почистит и затопит. Дом, в который вас направила дорогая администрация, недалеко оттуда. — Банька, банька, — засмеялась вдруг Танечка хочу пожрать тоже дадут если это кому то кроме меня интересно добавил сергей и сглотнул слюну куй горош куй горош отвез всех кроме собая которого снова вызвал к себе тюштян в домик в заброшенной деревне алена рассказала что речники ушли из нее после того как там случился пожар талавались свармавы куролесили Йондал Паслер по позабытой селянами. Как бы то ни было, каким-то чудом тогда уцелели стоявшие у самой воды баня до да один-единственный двор, и теперь в нем устраивала посиделки молодежь. Остальные дома либо истлели до черных островов, либо обгорели так, что легче было построить новые. Сюда-то Варю с ее спутниками и определил местный тюштян. Куйгорош втайне обрадовался этому решению — Хотя мертвая деревня и при солнечном свете вызывала желание убежать даже в нем, пророждение ночной птицы и холодной змеи. И все же попасть сюда было приятнее, чем мозолись глаза чужим людям. Славная Танечка восхищенно называла его принцем. Лучница Алена обдала женской похотью, вызванной как будто именно его инаковостью. Всех примея оказался Сабай. Сразу сказал, не человек. Да, лицо и тело у него изменились, но своим он от этого не стал. Даже не видя хвоста, не различая при дневном свете желтых огней его глаз, люди отводили взгляд или начинали переговариваться, тут же считывая что-то чужеродное. Все, кроме Вари. Или ему так казалось? Новое поселение погорельцы решили строить в другом месте, у высокого берега реки, чтобы было удобнее защищаться от разбойников, обратней и иных непрошенных гостей. Дома расположили далеко друг от друга. В речниках говорил опыт унесшего несколько жизней пожара. Пожара, испепелившего все, что с таким трудом доставалось людям. Куйгорош, которому подчинялось пламя, капризное и опасное, хорошо понимал это. Как и то, что совозмея, умеющего обращаться в огненный шар, погорельцы не очень-то хотели пускать к себе. «Нет», — Не в обиде он на тюштяна. Сам бы на его месте так поступил. Куйгорош пытался разорвать круг тяжелых мыслей, отдавшись вареному поручению. Руки поправляли покосившиеся двери и лавки, латали дыры в деревянном настиле, носили воду, мыли полы. Откуда они все это умели, как знали? Он и сам не ведал. Только чувствовал, умел когда-то, и не только это. И руки делали. Каменка оказалась в полном порядке. Топи не хочу. А куй горош хотел. Хотел пожарче, чтобы поменьше угара, побольше пара. Чтобы его, куй горожевым огнем, превратившимся в водяное облако, выбило из нежной вареной кожи всю ночную грязь, чтобы и ей, и Танечке стало тепло, чтобы снова заблестели их потускневшие от земляного крошего волосы чтобы с грязью и пылью ушли из них воспоминания лесных чудищах, темноте и холоде. Уложил дрова, щелкнул пальцами во всех углах каменки, занялось пламя, запыхало жаром. Самый угар выпустил, поддал, пар заклубился. От чисто намытых, выскобленных половиц заблагоухало нагретым деревом. Куй горош втянул запах, погонял в носу, прежде чем выдохнуть, даже глаза прикрыл. «Вайлац!» «Ох, отлично!» — тихонько засмеялся Славкий голосок. Кугарош улыбнулся. Он давно чувствовал присутствие Банявы, покровительницы Бани. Стоило он начать работать, как она проснулась, затопала, зашуршала, закряхтела, как старая бабка. Даром, что молотка. Повернулся, сидит. Маленькая, но крепкая, ладная. Густыми волосами наготу спрятала. Щеки так и наливаются румянцем. Сюк пря, спасибо на добром слове, матушка Бонява, поклонился он. Для кого так стараешься, совозмеюшка? Для хозяина или хозяйки? Сама ты как думаешь? Бонява пристально посмотрела на куйгорожа, склонила головку на бок. Молодая хозяйка-то? Молодая. Вай! зацокала банява. Вот оно что. Жалко мне тебя. Куйгорож нахмурился. «Меня жалеть не за что», — он встал с пола. «Придут сейчас, не пугай, особенно ребенка. Натерпелись они. «Дай им отдохнуть». «А ты разве не натерпелся? Отдохнуть не хочешь?» «Я почти не устаю, тебе ли не знать». «Почти не в счет. «Приходи после полуночи со мной париться, куй горош», — подмигнула Бонява и свесила с лавки пухлые ножки. «Не серчай, матушка, ночью мне хозяйкины дела выполнять положено», — покачал головой Куйгорош. «Да и неизвестно, будем ли мы к тому времени еще здесь». Бонява подтянула ножки, задрала подбородок. «Как знаешь, совозьми». Умолкла, заводила пальчиком по круглой коленке. Куйгорош почувствовал, что Бонява не в духе, но вот-вот что-то скажет. «Куда же хозяйка твоя любимая держит путь?» — спросила она, наконец, тряхнув волосами. В Тоначии банява матушка?» — с поклоном ответил Куйгорош. «Не рановато ей туда?» — прыснула богиня. «Ей туда и обратно. Совета спросить, узнать дорогу в людской мир. Из верхнего мира в нижний, из нижнего назад в верхний, а оттуда в средний? Вай-вай, твоя хозяйка не ищет прямых путей». «Если знаешь прямой путь в людской мир, так скажи». «Для меня-то прямая дорога везде открыта, да человеку она заказана», — покачала головой Бонява. «Но если так уж хочет твоя хозяйка попасть в Нижний мир, пусть приводит сюда Содыцу из речной деревни. Знахарка даст ей снадобие, от которого человеческое сердце ненадолго перестает биться». «Тюштян нам то же самое сказал. Обещал ее прислать. Содыца...» Сейчас, наверное, уже в пути. Только ты-то почему вдруг помочь хочешь? И как? Отблагодарить хочу твою хозяйку за добрую баньку. Через твои руки она мне угодила. В бане границы тоньше, тут в Айме душа быстрее притянется к корням, да и вернуться в тело ей проще будет. Я подержу границу открытой, чтобы лучше было слышно, когда знахарка обратно позовет». «Пришел баню затопить, узнал, как в тоночи сходить», — улыбнулся Куюгорош. «Только пусть помнит, не вернется вовремя, останется там навсегда. Не лучше ли ей здесь жить?» «Не жить ей здесь, Банява-матушка». «Отчего же? Все живут». Разозлила она матушку Веряву, не найдет отсюда выход, погибнет. Банява фыркнула. «Тяжелый нрав у лесной хозяйки. Да только она отходчивая». Она слово дала, слово Верявы. Если сама себя словом связала, тогда худо дело. Банява хотела сказать что-то еще, но вдруг замерла и растаяла в облачках пара. Снаружи раздались голоса. Куйгорош едва успел выйти за порог, как увидел Варю, Танечку и Алену, идущих к бане. С возмей поморщился. Со слухом у него становилось все хуже, как и с нюхом. Бонява чужие шаги раньше него почуяла. «Ну что, жарко там, сам-то бледный какой-то. Может, с нами спинку потрешь? подмигнула Алёна. горош лишь выругался себе под нос. «Не одна так другая». «Покажешь нам, как там и что?» — попросила Варя. «Я все знаю, у меня богатый опыт», — уверила Алена и первой шагнула внутрь. Варя подтолкнула Танечку, которая успела изловчиться и дернуть Куйгорожа за хвост. «Мыльный корень на лавке, веники березовые — для вас, рябиновый — для этой чумазой озорницы». там отомстил Танечке, потянув ее за косичку. Танечка захихикала и поспешила забежать в баню. Прежде чем закрыть за собой дверь, Варя со смехом сказала. «Жди тут, я тебе скоро Танечку отдам, как отмоем». Из бани доносились такие хохот и виск, что Куйгорош невольно улыбался. Баняве наверняка были по нраву шумные веселые гости. Банява. Слова богини застряли в нем как заноза. Если бы Варя смогла остаться здесь и жить как другие, может быть, он как-то справился бы со своим проклятием. Иногда он совсем забывал о нем, потому что дела так и сыпались но стоило закончить работу, как внутри нарастал нестерпимый зуд. Чем дольше он его терпел, тем тяжелее было сдерживаться. Нутро жгло кипятком, распирало от беспричинной ярости, хвост переставал подчиняться и норовил ухватиться за варено горло, стянуть его тугим кольцом. Вот и сейчас внутри ворочалось знакомое чувство. Ждать было скверным делом, слабым. Но ему не хотелось лишний раз беспокоить Варю. Теперь оставалось только сцепить зубы и терпеть. Когда дверь приоткрылась и Варина рука вытолкала наружу закутанную в полотенце Танюшку, Куйгорош облегченно выдохнул. «Принимай, веди ее в дом, чаем напои». Варя высунула голову. Куйгорош подхватил Танюшку, теперь больше похожую на толстый, довольный кокон. «Идите, мы уже почти все». — заверила его Варя. — Волосы только ополоснем крапивой и в речку разок прыгнем. Не успел он подняться по пригорку, под которым стояла баня, как раздался виск, и из бани, в чем мать родила, выскочила Алена. — Там слизень, осьминог, летает, и тетка маленькая! — сипло закричала она. Куйгорош посадил Танечку в траву и бросился обратно. — Идиот! обонява растяпа он влетел в баню варя забилась в угол и тихонечко причитала бонява едва сдерживала двумя руками среднего по размерам но сильного алганжея он извивался тянулся щупальцами сразу во все стороны тонко пищал видимо банным веником его изолены выбили куй горош ударился опал и взмыл к потолку огненной птицы стараясь не касаться деревянных досок Бонява с трудом вытянула руки, с последних сил сжимая тварюгу, отвернула лицо. Куйгорош прицелился и клюнул алганжея. Тот обмяк, запузырился, и черный слизью стек на пол, закапал сквозь щели. Куйгорош осторожно вылетел из бани, принял прежний облик и упал на траву, чтобы затушить мелкие язычки пламени. Снаружи было слышно, как Бонява шумно заплескала водой. Видимо, он все-таки успел что-то подпалить. «Что это за дрянь?» — заорала ему прямо в ухо Алена. «Это тебя, надо спросить». «Почему это меня?» «Потому что он твой, в тебе сидел». «Этот осьминог во мне? Да ты охренел! И не пялься!» — она дала ему пощечину. «А ты прикройся! Сам задницу свою голую прикрой!» Куйгорош только сейчас заметил, что его штаны почти полностью сгорели и теперь медленно дотлевали прямо на нем. Хорошо, что не успел переодеться в новое, которые ему принес собай. Ты мне спасибо должна сказать вообще-то. Ладно. Он махнул рукой, повернулся и направился назад в баню. Алена опередила его и, показав кулак, хлопнула перед носом дверью. Через пару минут она снова вышла, уже одетая. Куйгорош не смело шагнул через порог. Бонява сидела на скамейке и гладила Варю по голове. От каждого ее прикосновения та вздрагивала. «Уйди, матушка, ей же страшно! Неужели не видишь?» — возмутился Куйгорош. «Я ее спасла. Чего ей меня бояться?» «Непривычная она еще», — уклончиво ответил Куйгорош. Про то, что вообще-то они вместе ее спасли, он не стал говорить. «Той другой женщиной Алганжей был, не твоей хозяйки». «Знаю». Варю и Танечку я давно проверил. Чистые были. Сильный попался. Не смогла сразу прибить. Видать, давненько ее сосет. «Болела товарка-то твоя, а?» Она наклонилась. «Опухоль у нее была», — едва слышно прошептала Варя. «Алена только что мне рассказала. Она поэтому здесь и осталась, чтобы время выиграть, пока люди не придумают лекарства. Пожить подольше». Но ну, теперь долго проживет», — засмеялась Бонява. «А мне три дня осталось, даже меньше». В Варином голосе задрожали слезы. «Не говори глупостей, сходим в тоначи, все узнаем», — перебил Куйгорош. Варя повернулась к нему и тут же отвела взгляд. «Ты почему голый?» «Кто бы говорил?» Варя спохватилась и поспешно прикрылась полотенцем. Банява рассмеялась, хлопнула в ладоши. «Оставлю я вас. Пошепчитесь, помилуйтесь», — хихикнула она. «Как соды явится, пусть позовет. Приду». Бонява выскочила наружу, взвизгнула. Послышался всплеск. Видно, прыгнула в реку. Варя поправила полотенце. Куйгорош взял с лавки какую-то мокрую тряпку, обернул вокруг бедер и повернулся к Варе спиной, чтобы не смущать. «Остаться или выйти?» Варя прочистила горло. Куй горош попереминался с ноги на ногу и выскользнул за дверь. Варя. В ожидании знахарки куй горош несколько раз подтапливал баню. Пустил попариться Сергея. Помылся сам, потеряв половину змеиной чешуи, еще остававшейся на плечах и внизу спины. Теперь там разовели пятна молодой гладкой кожи. Танечка повыдергивала из его волос несколько перьев, воткнула их себе в колосок, заплетенный Варей, и прыгала во дворе, видимо, копируя подвиги своего кумира. Куйгорош хохотал и подыгрывал ей, изображая то ли спасаемую Варю, то ли саму Танечку. Варя невольно любовалась его гибким торсом, слегка заостренными, возмужавшими чертами лица. Не будь у него хвоста, теперь куй горожа можно было бы принять за статного двадцатилетнего парня. Сидел ли он или ходил, его тело словно перетекало из позы в позу. Двигался с возмей так бесшумно, что она вздрагивала каждый раз, когда он вдруг оказывался подле нее, и чувствовала, как краснеет. Ближе к вечеру Варя начала то и дело поглядывать на небо, измеряла пальцами расстояние от солнца до горизонта, как учили ее на экостанции, чтобы прикинуть, сколько остается до захода и когда закончится четвертый из семи отведенных ей дней. Волнение перед предстоящей остановкой сердца за счет сомнительных средств народной медицины только нарастало, да и остальные вели себя странно. Балагур Сергей вдруг замкнулся, перестал шутить и отиживался на заросшем сорняками огороде под старой яблоней. Алена то громко смеялась, то затихала и украдкой щупала грудь. Пару раз она выходила во двор и о чем-то спрашивала куйгорожа. Варя догадывалась о чем, но молчала. Возвращалась Алена, задумчивая, сблуждающей по лицу, растерянной улыбкой. Леська загрустила, положила морду на передние лапы и следила глазами за играми куй и Танечки, которая к вечеру раскопризничалась. После позднего ужина, когда Варя решила, что ждать Соддатю уже не имеет смысла, в дверь наконец-то постучали. Люкшава, совсем юная, на вид не старше двадцати лет, полненькая, гладкая, будто испеченная из дубного теста, с темными глазами и широкими скулами, была полной противоположностью шимкинской медькос. Варя сразу стушевалась. Весь день она только и молила, чтобы знахарка побыстрее пришла и переправила ее в ночи. Теперь же Варю взяла оторопь. Такая молодая. Справится ли? Обе так и застыли на пороге, разглядывая друг друга. Выручил куй горош, который пригласил Люкшаву за стол, поесть и перевести дыхание. «Вы сами ужинали?» — спросила Люкшава. «Совсем немного», — призналась Варя. «Кусок в горло не лез. Не каждый день приходится, ну, временно умирать». «Это хорошо, что мало ели. Потом легче будет отходить», — одобрительно качнула головой Люкшава. «Как от наркоза?» «Вроде того». «Вы изучали медицину, да?» — обрадовалась Варя. «Где?» «Нигде». «Я здесь родилась, не пришлая, так что этих ваших медицинских училищ и в глаза не видала», — хохотнула Люкшава. «Что могла, переняла от матери, та от бабушки. Знахарство у нас дело семейное, а про остальное — вон от его отца, Дмитрия Михайловича знаю». Она кивнула в сторону Сергея. Тот только хмыкнул. Баря тут же вспомнила, как хорошо отзывался дмитрий михайлович о знахарке из рыбацкой деревни если не доверяете я могу уйти люкшава поджала губы что вы я просто переживаю начала было оправдываться варя ладно я сама переживаю призналась люкшава хотя рецепт проверенный моя бабушка так в тоначи ходила потом мать мою отправляла обе вернулись «А вы? У меня сердце слабое с рождения. Дмитрий Михайлович мне его слушал, сказал, не выдюжу. Вы-то здоровая. Ну вот, видите. Главное, не задерживайтесь. Часики возьмите. Они покажут местное время». Она расстегнула ремешок и отдала часы Варе. «У вас там три часа. Здесь же только три минуты пройдет». «Три минуты? Мое сердце не будет биться?» варя сглотнула я потом точно очнусь если только три то очнетесь но лучше пораньше вернуться а куй тоже надо сердце останавливать да иначе он не попадет туда дмитрий михайлович говорил что у куй сердце никак у человека бьется медленнее ему отвара меньше нужно наверное подумала вслух варя рассматривая старинный механизм. Люкшава обхватила запястье с возмея, нащупала пульс. Задумалась. Вытащила из сумки дощечку и кожаный футляр с меловыми камешками. Что-то написала. «Хорошо, что сказали. Помереть бы не помер, но пробыл бы там слишком долго. Это опасно». Варя и Куйгорож переглянулись. «Дайте-ка я и вас послушаю». Люкшава взяла вареную руку и прикрыла глаза. «Все хорошо, пойдемте, а то баня остынет», — распорядилась она. Все резко поднялись со своих мест. «Мы такой большой компанией?» Знахарка окинула всех взглядом. «Я закрытый массаж сердца умею делать», — неуверенно сказал Сергей. «А я искусственное дыхание», — заявила Алена и первой пошла к выходу. Словарь. Толава божество огня. Вармава божество ветра. Йондолпас бог молнии.